Глава 20. Все взгляды обратились на валявшийся на полу рюкзак В нем и вправду чувствовалось шевеление Это было очевидно Словно внутри сидел зверек, пытавшийся освободиться «Открой, открой быстрее!» – потребовала Алиса Вадим не решался На лице его были написаны ужас и растерянность «Мы же из-за этого сюда и пришли, открывай же!» – добавил Виктор Вадим осторожно присел на корточке рядом с рюкзаком, расстегнул молнию и быстро отпрянул назад. Тонкая красная нить вырвалась из сумки, словно лазерный луч, и остановилась прямо в центре комнаты, метрах в трех от пола. А потом появилась сама антипризма. И все они в удивлении, оцепенении и ужасе смотрели, как она двигается по красной нити, словно ткацкий челнок, вдоль нити, медленно, но верно подбираясь в центр комнаты. Это увиденное движение сопровождалось слабым гулом, отчасти электрическим, отчасти органическим, похожим на женский голос, пропущенный через искажающий его акустический прибор. Когда антипризма оказалась в центре комнаты, красная нить уползла обратно в нее, и гул прекратился. Какое-то время антипризма висела без движения, а потом словно вспыхнула, и внутри нее и снаружи все заиграло переливами пересекающихся граней и невообразимых огней. В ее глубине Виктор увидел ландшафты, целые миры, составленные из танцующих геометрических фигур. Они то и дело разбивались и принимали новые формы. Она тянула к себе. Он смутно осознавал присутствие своих товарищей, которые тоже двигались к центру комнаты, где зависло это непостижимое нечто. Виктор остановился прямо перед ней и заглянул в ее бескрайние глубины. Ему казалось, что он пролетает насквозь всю Вселенную, и перед его глазами открывались одна за другой все новые и новые большие и малые скопления звезд. Он увидел отливающие перламутром галактики других вселенных, замершие на своих плоскостях, словно дождевые капли на бесконечных стеклянных листах. Космические мембраны, подумал он, неужели это космические мембраны? Он увидел сам великий акт сотворения в его значимости, уходящий в бесконечность многомерного пространства. Мембрана на мембране, плавающие в вакууме, каждая из которых представляла собой отдельную Вселенную, усыпанную островками галактик и крошечными точками дрейфующих между ними блуждающих звезд. Каждая мембрана пространства времени располагалась под своим углом, плавая в бесконечном движении. Перпендикулярно бесконечному горизонту своей Вселенной еще две мембраны, усыпанные светом галактик, плыли по направлению друг к другу, излучая столбы бесконечного света. Виктор наблюдал, как чуть заметно росло, образуя две неглубокие выемки, искривление каждой мембраны, приводимые в возмущение большим количеством флуктуаций в вакууме в рамках собственного пространства-времени. Они двигались навстречу друг другу и столкнулись, образуя огромную световую вспышку. Их кинетическая энергия при этом моментально преобразовалась в бесчетное количество триллионы частиц, расширяющихся вдоль плоскости каждой из мембран. Рождение новой вселенной. Постепенно бесконечные мембраны начали бледнеть. Свет их галактик становился все слабее, словно молоко растворялось в воде. И вот они совсем исчезли из поля зрения. И Виктор смотрел уже на бесконечную пустоту, насыщенного темно-синего цвета. Но он все равно чувствовал, что в этой пустоте присутствует что-то, что в ней кипит невидимая квантовая жизнь, как тот же вакуум нашего пространства-времени кипит бесконечными субмикроскопическими событиями. Но эта пустота казалась иной, не говоря уже о том, что он ощущал ее внутреннюю структуру. Он чувствовал в ней упорядоченность, изначальную, прекрасную, полную противоположность квантовой пени нашей Вселенной, которая пузырится и расплывается по космической мембране. Он ощущал беспорядочные отголоски всевозможных вселенных, движущихся через спектр потенциала, от определенности и вероятности до невероятности и невозможности. Он видел вселенные, и те, которые существовали, и те, которые не могли возникнуть, не успев сформироваться. Они исчезали, не имея ни малейшего шанса. Как нет его обреченной материи, устремляющейся в гравитационный колодец черной дыры, Но вот и этот бесконечный синий цвет пустоты начал бледнеть. Его прекрасный свет понемногу затухал и погас в конец. Вместо него появился ужас. Виктору казалось, что он плывет в центре огромной сферы, образованной искрящейся зловонной омерзительной темнотой. На границах этой сферы миллионы тел разнообразных форм извивались, ползали, метались и рвались. Они были повсюду, по всем направлениям. От них нельзя было скрыться. И рвались. Он хотел закричать, а может быть и закричал, но не мог понять, насколько сильны были омерзиние и ужас, разрывавшие его мозг и доводившие его до безумного отчаяния. Сфера смыкалась вокруг него, сужая свои стенки, и тела становились все ближе и ближе. Темнота сладострастно трепетала словно чувствовал его беспомощность. Сфера продолжала смыкаться, или это расширялось его сознание. Он перестал что-либо понимать. Он знал лишь, что расстояние между ним и ужасом, обступившим его со всех сторон, стремительно уменьшается. До него вдруг донеслись крики людей, и он понял, что это кричат Вероника, Алиса, Вадим, Прокопий, и он сам. А потом ему показалось, что стенки сферы обхватили его вплотную и прошли сквозь него. Но боли не было. И взрыва мозга, которого он ожидал, тоже не случилось. Однако что-то изменилось. Он чувствовал перемену в своем сознании. Глубокую, колоссальную перемену. Ощутимая враждебность существ, которые извивались и корчились на границах шара, исчезла. В них не было больше ни мерзости, ни ненависти, ни жадной дрожи, ни безумных вспышек агрессии. Даже внешне они неузнаваемо изменились. Виктор все еще чувствовал присутствие сферы. Но теперь она расширилась до необъятного космоса, который мог бы вместить в себя миллиарды вселенных. Существа по-прежнему были на поверхности сферы, на безмерно далеком расстоянии, но... Но он осознавал, что они еще там, словно расстояние не имело никакого значения. Он воспринимал их новым сознанием, изменившимся вместе с пространством, в котором он находился. И эти существа были прекрасны в своем совершенстве. И Виктор заплакал. Он плакал о каждом живом существе в своей вселенной о хаосе, первоначально принятом за упорядоченность, о гармонии, которую всегда искали, но никогда не находили, потому что она была иллюзией и не могла существовать. В первый раз он так остро и невыносимо осознал всю хрупкость материи, которая составляла его существо, ее катастрофическую непредсказуемость, отчаянное перекручивание суперструн в печальную музыку реальности которую они играли. А потом его видение исчезло, и он снова стоял в странной угловатой комнате, глядя на плавающий в ее центре предмет, который переливался невероятных цветов гранями и лучами. Его тошнило. Он смутно видел, что Вероника, Алиса и Вадим упали на пол, и что Прокопий попытался подойти к нему, но не устоял и упал на колени. Ноги Виктора тоже подкосились, и, падая навзначь, он успел заметить, как в комнату вошел кто-то, отдаленно напоминавший человека, но не человек. Существо было высокого роста, очень тонкое, и двигалось медленно и размеренно на своих невероятно тонких и длинных ногах. Увидев его лицо, Виктор захотел закричать, но крика не получилось. Страшная слабость и тошнота вконец лишили его сил. Лицо существа было безобразно вытянуто и больше напоминало морду животного, возможно, лошади или собаки. Цвет его кожи был красно-коричневый, а само оно было практически голым, если не считать каких-то лохмотьев на плечах. Волосы были редкими, серебристо-белыми. Глаза... глаза были человеческими» но совершенно неуместными на этом лице, как у рыси, которую они встретили в лесу, убегая от ртутного озера. Существо остановилось и осматривало каждого из них по очереди. Но Виктор не мог пошевелиться, не мог даже попытаться отползти. Он покосился на Нику, которая, загипнотизированная ужасом, не сводила глаз с этого существа. Когда оно подошло к нему, он смог лучше рассмотреть свисающие с его плеч тряпки. Это были грязные обрывки лабораторного халата с бейджем, на котором была напечатана фамилия. Фамилия была Соловьев. И прежде чем окончательно потерять сознание, Виктор все же нашел в себе силы закричать.